Глава двенадцатая. И снова рана лечительная, в которой главный герой задумывается об этимологии выражения хранительница очага и приходит к печальному выводу, что его ни разу в жизни не кормили нормально. «Малыш, что ты опять натворил?» Стревоженный голос лили Андреевны заставил обоих борцов в сопротивление пернатой угрозе повернуться. «Чего сразу я-то?» Насупился Тоха и обиженно покосился на Сергея. «Это всё я!» Самоотверженно взял всю ответственность за инцидент на себя мужчина. Вытирая с кончика носа повисшую там каплю крови, скривился от Жени снова. «Опять он предстаёт перед этой женщиной дурак дураком, но что уж тут поделаешь. Похоже, это уже становится некой фишкой их взаимодействий. Не трите, инфекцию занесёте!» мягко прикрикнула участковой и окинула поле провального сражения взглядом. «За мной идите оба!» Сергей, не подумав возразить, послушно поплелся вслед за Тохой, знакомо ловя себя на том, что буквально млеет от этого ее приказного тона. «Что же за волшебство такое?» «Садитесь, Сергей Михайлович!» кивнула Лилия Андреевна, когда они вереницей зашли в соседний дом, И мужчина быстренько пристроил своё седалище на место, где его утром сытно накормили. И не сдержался, шумно втянув пострадавшим носом уютный запах этого жилища. По сравнению с ним, запах его городской квартиры показался бы каким-то безликим, что ли. бытовая химия, ароматизаторы воздуха. Он, собственно, уже давным-давно перестал даже замечать всё это. А здесь пахло, ну, наверное, жизнью. Деревом, чуточку дымком, какими-то травами, чем-то по-настоящему съедобным, чёрт знает в общем чем. Но хотелось это вдыхать и получать кайф от самого такого естественного процесса дыхания. Петуха опять ловили. Без малейшей тени насмешки спросила женщина Сергея, подходя к нему с кусочком ваты и смутно знакомой бутылочкой в руках. И когда он кивнул, удостоил Анну, а ты-то чего, взглядом сидящего рядом сына. «Лови, лотоха мне помогал. Я его, если что, практически принудил. Не хватало еще, чтобы мальцу попало за участие в его авантюре. Это уж у них остается незаконченное дельце. А с учетом способностей парнишки, такой помощник ему еще понадобится». ах Сергей Михайлович, меня интересует, к чему он вас принудил в обмен на свое участие». Едва заметно улыбнулась женщина. «Мом!» – обиженно протянул мальчик. «Ничего криминального, чест-слово!» – ответил экономист. «Рыбалка, постройка шалаша, возможность облазить ваш сарай на предмет обнаружения сокровищ. Первое! Ого, сколько возможных вариантов! Прогадал он, все-таки нужно было разрешить в сарай ковряться. А теперь придется тащиться на рыбалку, эх, кто же знал!» «Сынок, принеси, пожалуйста, картошки на ожаринку», — попросила Лидия Андреевна, и тот сорвался с места раньше, чем она договорила. «Вы простите его, Сергей Михайлович, он ведь ребёнок, и отца ему очень не хватает, поэтому может вести себя несколько навязчиво». «Ничего подобного не было. Мне действительно пришлось очень к месту его помощь», — заверил Сергей. «Настолько, что и на рыбалку пойдёте?» Участковая наклонилась к нему, демонстрируя смоченную бурой жидкостью вату эй Мужчина затаил дыхание, заворожённо рассматривая крапинки тёмно-синего в общей светлой глубине её радужки, которые раньше не замечал. «Ну, я вообще-то слово дал. Но если вы не одобряете, то, конечно...» Мягкое прикосновение и вдруг так адски защипало, что Никольский чуть не взвился до потолка, шипя и едва сдерживаясь от ругательств. «Она ему чем кислотой, что ли, обрабатывает?» Мужчина гневно зыркнул на свою добровольную медсестру, а Лилия Андреевна взяла и подула, подула, будто он маленький мальчик, готовый разныться от ерундовой царапины. Это внезапно смутило и согрело. В голове чуть поплыло от запаха её дыхания, а ещё от острого желания немедленно узнать, прилагается ли к этому аромату ещё и такой же головокружительный вкус. Сергей уставился на губы лили Андреевны, ощущая, что собственные почему-то слишком сухие и зудят, и уже почти совсем не заметил нового жжения, улавливая лишь мягкие, так похожие на настоящую ласку поглаживания. «Вы меня правильно поймите, я только за...» В голосе женщины не было страстных ноток, лишь беспокойства. Это слегка трезвило уже поплывшего по волнам весьма далеких от пристойности фантазий трейдера. «Просто дети, особенно такие, как Антоша, имеют свойство быстро привыкать к людям и фантазировать о взаимной привязанности и симпатии со стороны взрослых. А это чревато», — сказала и стремительно отвернулась. И Сергей нахмурился, борясь чем-то весьма похожим на гнев, представив русую голубоглазую детдомовскую девчонку Лилю, которой кто-то когда-то причинил боль, не забывшуюся и по сей день. «Так вы считаете, что я должен отказаться от своего обещания?» «Нет, что вы, Сергей Михайлович! Неужели вы думаете, что я попросила бы вас выглядеть необязательным в глазах собственного сына? Я ведь планирую вырастить настоящего мужчину, каким отец его был. Так что положительные примеры только приветствую. Прошу только, не знаю уж, как сказать, соблюдайте дистанцию. Вы ведь скоро уедете и забудете, а мы, то есть Антоша, все будет помнить». «Вот ведь оговорочка вышла красноречивая, настолько, что его язык вдруг снова вышел из-под контроля. Может, и не уеду». «Чего? Молчи, дурила. Точнее, скажи прямо сейчас, что, конечно же, уедешь и совсем скоро». Лилия Андреевна обернулась и посмотрела на него с каким-то новым интересом, что ли. И от этого праведные речи и поправки на честность застряли где-то по пути. «А может, и правда, не так уж и скоро он уедет? Несколько недель, это разве скоро?» «Столько хватит!» Влетел в дом Тоха с пластиковым ведерком в руках, сбивая Сергея с мысли. «Спасибо, малыш!» — приняла Лилия Андреевна ношу сына. «Останетесь поужинать с нами, Сергей Михайлович». «Только если вы позволите принять активное участие в его приготовлении», — с готовностью отозвался экономист. «Уж чем-чем, а -чем в чистке картошки он силен» мама баб с утра сказала, что газ в баллоне закончился, а новое привезут только завтрево. Это только в печке теперь, дров принесть». Антошка был похож на щенка золотистого ретривера, держащего в зубах мячик и упрашивающего хозяина поиграть с ним. Столько готовности бежать, прыгать, скакать, лишь бы рядом с любимым человеком светилось в его огромных глазенках, так похожих на мамины. «Принеси, сынок, кого же мне еще просить, как не тебя?» Мягко улыбнулась Лилия Андреевна и успела потрепать пацана по вихрастой головенке, пока он пулей не сорвался с места. «А вам, Сергей Михайлович, вот нож, вот миска. Воду в нее налейте из ведра, вон в углу стоит. А водопровода у вас нет?» Удивился Сергей, припомнив вполне себе современное, исправно функционирующее обустройство и кухни, и даже ванной с недоделанным, но всё же туалетом в своём новоприобретённом деревенском жилище. «Вот, кстати, надо бы до ума довести». Набегался он под ощётым заведением, как вспомнит, так бррр, дрожь пробирает. Аркаша начал, но не успел закончить. Руки лили Андреевны на секунду замедлили процесс нарезки сала. «А денег на городского специалиста у нас нет, да и привыкли мы, ничего тут сложного нет. Нам на семью в день вполне хватает три ведра, невелик труд десяток метров до колодца дойти». «Спокойно», — ответила Лилия Андреевна, высыпая порезанное сало на большую, явно тяжеленную чугунную сковородку. Затем она подошла к огромному черному зеву печи, привстала на цыпочки, потянув на себя какую-то странную металлическую пластину в самом верху печной трубы. И от этого ее движение ткань форменной рубашки натянулась на груди, заставив Сергея Гука сглотнуть. «На, В этот момент, спасая мужчину от необходимости скрыть неудобный звук, в дом влетел Антоха с охапкой гладеньких, аккуратно наколотых березовых дров. «Прям хоть бери, используй в дизайне новомодного ресторана а охотничий домик». Лилия Андреевна присела, вызывая очередное судорожное движение мужского кадыка и открыла небольшую дверцу в самом низу печи. двумя аккуратными движениями выгребла залу, в стоящее рядом ведро. Не глядя цапнула из ещё одного ведра мелкие деревянные щепы. Сверху уложила несколько дровишек, чиркнула спичкой о коробок и поднесла её к щепам. Огонёк весело заплясал в своём уютном домике, а госпожа участковой одной рукой, как пушинку, взяла огромную сковородку и поставила её на металлические кружки печной плиты. «Ну вот, сейчас мы быстро жаренку сготовим и накормим наших охотников». Радостно возвестила молодая женщина, принимая из рук Сергея полную миску начищенной картошки. «Быстро вы управились, Сергей Михайлович. Небось, в армии ни один наряд провели за этим действом». Слегка покраснев от неожиданной похвалы, он не нашелся, что ответить, только невнятно промычал что-то. А сам глаз не мог оторвать от того, как ловко орудует женщина у плиты. Это вам не на маникюрным пальчиком кнопки нажимать, о сверкающих хромом современных кухонных комбайнов, до да различных приспособ щадящего извлечения максимально полезного сока сельдерея для оздоровления вашего организма. Эта женщина сейчас ассоциировалась у Ниольского с той самой, хранительницей домашнего очага, которая и обогреет и накормит излечит раны и телесные, и душевные, родит и воспитает настоящего сына, возможно, и ни одного, и вдохновит своего мужчину на свершение любого подвига, уж на проведение водопровода в дом так точно. «Так как вас занесло в наши края?» Без особого нажима спросила лили Андреевна, расставляя на столе тарелки и параллельно продолжая что-то нарезать на доске. «Похоже, нечто вроде кусочка копченой грудинки или домашнего копченого сала». «Ну...» Помялся Сергей, не особо желая распространяться о состоянии своего здоровья. Ибо вдруг захотелось ему предстать перед ней не дурилкой, хворым и убогим, вечно влипающим в нелепые ситуации, что, по большому счету, пока было абсолютной истиной, а справным таким мужчиной, которым и заинтересоваться можно бы. «Я сюда приехал по совету п... приятеля одного. Сперва отдохнуть, а заодно и осмотреться, каково тут живется. Ну, так, на будущее». Расплывчато-туманно ответил наконец он. Ну и не соврал практически. С психологом тем он знавался не только по специфической работе последнего. Но и так пересекались пару раз на всяких вечеринках было дело. «Ух ты ж!» Воскликнул вдруг Антоха, сунувший носу в деловито скворчащую сковородку, маняще поблёскивающую зарумянившимися ломтиками картофана. «Ты духмяную делаешь, как папка любил!» На секунду Сергей успел узреть яркий румянец, вспыхнувший на щеках соседки, которая несколько суматошно кинулась к плите, приговаривая. «Утоша, сынок, а принеси-ка из чула на луковку. А духмяную дай, папа твой любил и бабушка любит». «Да и ты не откажешься ведь так». «Хо, видать, хорошо, я по утряне прикормила сосед-то. Шо он и вечерить у нас надумал?» Раздался задорный голос от дверей. В проеме стояла Анастасия Ниловна, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с полшем на бекрень цветастом платке с небольшим бидончиком малины в правой руке и лукошком, наполненным ярко-рыжими подосиновиками в левом. А я вот с Никитишной нынче за первой малиной ходила. На место наше заветное в угол медвежий. Туда-то народ боится соваться. Глянь-ка, полнехонько от набрала А вы чего суетесь? Уж сколько раз я вам, мама, говорила. Не стоит так рисковать из-за ягоды. Вечно вы то в Марьюшкино оконце за брусника идете, то в угол этот ваш медвежий. А ну как и правда на косолапого наткнетесь или в топь угодите ой лилечка ну на кой мы ему медведют сдались то бабки старые смердючие ему быча по свежей помоложе чем мы с никитишной усмехнулась бабка поставив бидончик по центру стола а утопим мы поодиночке не суёмся, а всегда у двоих ползаем чайник уллем их городские хитро сверкнула взглядом в сторону гос анастасия неловна «От, это я подосиновик, а вы шо, смотри, какие молоденькие!» «Это я кола-хорватки на них наткнулась!» Бабка прошла за печку, продолжая переговариваться уже с внуком. А Сергей сидел с полузакрытыми глазами, медленно погружаясь в транс от головокружительного запаха, жарящейся на сале картохи, которая Лилия Андреевна с минуту назад кинула копченую грудинку и порезанную луковицу даля духмяности, как уже понял, обделённый в этой жизни вкусной едой мужчина. Транс был грубо прерван громоподобным урчанием забытого в суматохе этого насыщенного дня мужского желудка. «Простите, смутился Сергей, я...» «Да что ж там и мужик голодный сидит, а мы лясы точим!» всплеснула руками вновь появившаяся у стола Анастасия Ниловна. «Ходи-ка со мною ночек в подпол!» «Сейчас же мы груздиков достанем и капустки, и огурьи в малосольных». «Сиди, милок!» – остановила бабка, попытавшегося было подняться Сергея. «Ой, все будет, сиди!» Через несколько минут бабка с Антошей поставили на стол миски с деревенскими разносолами, а по центру, рядом с бидончиком от сладко пахнувшей малины, водрузила маленький пузатый графинчик с темно-багряной, маслянисто-плещущейся обока сосуда жидкостью. «Мама, а это вы зачем?» — строго спросила лили Андреевна, кивая на графин. «Хайня, Гош, к такой-то закуси как раз моя синяя пойдет!» Ничуть не смутившись строгостью голоса невестки, ответила старшая Праксина. Достав из слегка покосившегося серванта две рюмки, она налила обе в край и, пододвинув одну Сергею, подняла вторую. «Ну шо, за знакомство, соседушка! Будем дружно жить да выручать дружка-дружку!» Так-то оно в жизни завсегда повелося. Иной сосед ближе к ровного родственника становится. М, м м нектар и амброзия!» Благоговейно прошептал дебил, распробовав вкус синей, тягучей, сладковатой наливки, явно настоянной на нескольких видах ягод, и прожевав первую порцию духмяной жаренки. «А давай тут жить навсегда останемся, а? Тебя ж никто так не кормил!» Напористо продолжал внутренний собеседник, интенсивно хрустя огурьями и запихиваясь в обе щеки груздями. «Никто!» — огумкнул с набитым ртом Сергей. «И никогда!»